Глава 58. Мотивы. Милена Рауф-Нуар. К счастью или к сожалению, но сознания я не лишилась, а просто почувствовала временную дезориентацию и головокружение. А когда мир перестал мелькать перед глазами, я увидела какую-то небольшую пещеру. Кроме нас на каменном полу лежал бессознательный Хартвуд, но и втроем в этой сырой темной комнатушке было довольно тесно. Лесли... «Что с ним? Что вы с ним сделали?» — спросила я, падая на колени перед бывшим поклонником моей тёти. «Пока ничего. Скоро очнется. Я хочу, чтобы вы с Хартвудом оценили те усилия, что я потратил на подготовку своего замысла. Конечно, проще было бы, если мистер Нуар не навесил на вас защиту. Тогда бы уже все закончилось, но и так тоже неплохо получилось. Я составил запасной план ликвидации нашей бесценной графини Рауф, сказал этот ненормальный. Как я не силилась, но не могла вспомнить имени молодого аристократа с внешностью невинного Агнеца и душой змеи. «Зачем вы делаете все это, маркиз Трамвель? Что я вам плохого сделала?» – спросила я, с трудом припомнив хотя бы титул и фамилию странного мужчины. «Что, даже не помните моего имени, графиня? Неудивительно. Вы ни разу не обратили на меня своего сиятельного внимания». «Не зашли так сказать!» «Ну что же, позвольте представиться, меня зовут Дейми, в галантном полупоклоне сказал кучерявый шатен с карими глазами. «Ничего странного в том, что я не запомнила этого гостя, не было. Парня можно было бы счесть даже привлекательным, но обладал совсем не тем типом внешности, который мог бы меня привлечь, слишком слащавый, молодой и просто незрелый даже на вид». «Вы из-за этого обиделись, потому что я не проявила к вам должного интереса?» уточнила я, приподнимая голову Лесли Хартвуда и перекладывая ее к себе на колени, поскольку блондин лежал очень неудачно, щекой в жидкой грязи. «Какое самомнение, графиня! Признаюсь честно, мое самолюбие было немного задето, когда вы отдали предпочтение другому, но в вашем выборе нет ничего оригинального или неожиданного». Какая женщина откажется от долголетия, долгой молодости и от других преимуществ союза с драконом? Но лично вы мне неинтересны. Скучная бледная моль, мнящая себя всеобщим сокровищем», высокомерно заявил маркиз Трамвель. «Тогда зачем все это? С какой целью вы нас с Хартвудом сюда притащили?» – уточнила я, стараясь растормошить бессознательного Лесли, не привлекая особого внимания этого душевнобольного. «Дайте подумать!» – театрально постукивая себе пальцем по нижней губе, кривлялся Деми. «Ну, если кратко, то вас я собираюсь убить, а Хартвуда выставить виновным. Вы с Нуаром так удачно заподозрили этого простофилю, что мне даже напрягаться с легендой не пришлось. Жаль, конечно, что план с змеей провалился. Так было бы все гораздо проще». Со стервой Лаурой вариант несчастного случая сработал безотказно. Всего лишь небольшой импульс магии, направленный на ее злобного коня, и от прежней графини остались одни воспоминания. Ностальгически улыбнулся Трамвель. Этот маниакальный блеск в глазах парня меня не слабо пугал. «Да, вы оказались хитрее нас, но для чего вам моя смерть?» – спросила я, стараясь потянуть время. Да и понять мотивы этого психа тоже было интересно. «Все банально. Деньги. Я имел глупость занять у вашей почившей родственницы солидную сумму золотых блонов. Мне всего-то и нужно было еще каких-нибудь 5-10 тысяч, чтобы отыграться, но эта стерва отказала. Наоборот, она вдруг потребовала всю сумму займа обратно. Знала, что отец никогда не простит мне таких трат, поэтому и шантажировала». В тот вечер я был в отчаянии, пошел за Лаурой на улицу, намереваясь снова умолять эту гадину, но услышал, как Хартвуд отговаривает ее садиться на коня. Лесли сказал, ты свернешь себе шею. И тут меня как молния пронзила догадка, как можно быстро и просто решить мою проблему. А дальше все было даже слишком легко. Кто же знал, что в другом мире ее братец заделал еще одну наследницу? хмыкнул Дэйми. Но ведь если вы меня убьете, то магия исчезнет? Вы же сильный маг. Что вы выгодаете этим поступкам? Вспомнила я пояснение мужчин относительно моего таланта. И опять это исключительность рода Рауф. Скажем так, я очень сомневаюсь, что магия целого мира зависит от одной семьи. Да, возможно, что на какое-то время концентрация магии ослабнет, но природа не терпит пустоты. Появится кто-то еще, кто будет своей музыкой рождать энергию. И даже при самом худшем раскладе без магии я вполне проживу, а вот без денег отца нет, — заявил Трамвель. Вы целые сутки ничего не сможете мне сделать, и Лесли не убьете. Ведь если убийца погибнет вперед меня, то вам никто не поверит. Кристофер нас найдет гораздо раньше, — сказала я, мысленно взывая к своему несносному дракону. Надеюсь, он уже пришел в себя после подлого удара в спину. Верить в худшее я не хотела. — И снова вы ошибаетесь. Ваша защита убережет вас от клинка и прочего насилия, но не спасет от этого. Дэйми щелкнул пальцами, и прямо из стен потекла вода, медленно, но уверенно наполняя тесное помещение. — Удачного плавания! — сказал маг, исчезая прямо на глазах.